Посвящается Бобу Гейгеру, по причинам которых не стоит здесь объяснять, и Бобу Дилну за мистер Тамбурин Мэн. Хантер С. Томпсон Страх и отвращения в Лас-Вегасе. Дикое путешествие в сердце американской мечты. Тот, кто становится зверем, избавляется от боли быть человеком. Доктор Джонсон Тема первая Мы были где-то на краю пустыни, неподалеку от барстоу когда нас стало накрывать. Помню, промямлил что-то типа «Чувствую, меня немного колбасит, может, ты поведешь? И неожиданно со всех сторон раздались жуткие вопли И небо заполнили какие-то хряги, похожие на огромных летучих мышей Ринулись вниз визгливо пища Пикируя на машину, несущуюся на пределе 100 миль в час Прямо в Лас-Вегасе И чей-то голос возобил «Господи Иисусе, да откуда взялись все эти чертовы твари?» Затем все снова стихло. Мой адвокат снял свою рубашку и лил пиво себе на грудь для лучшего загара. Какого хрена ты такая? Ешь? пробормотал он, уставившись на солнце с закрытыми глазами, спрятанными за круглыми испанскими темными очками. Не бери в голову, сказал я. Твоя очередь вести! И нажав на тормоза, стопанул великую красную акулу на обочине хайвея. Без маза упоминать об этих летучих мышах, подумал я. Бедный ублюдок довольно скоро сам увидит их воплоти. Уже почти полдень, а нам все еще оставалось проехать более сотни миль. Суровых миль. Я знал, времени в обрез. Нас обоих в момент растащат так, что небесам станет жарко. Но пути назад не было, как и времени на отдых. Выпутаемся на ходу. Регистрация прессы на легендарную Мин-400 идет полным ходом. И нам нужно успеть к четырем, чтобы потребовать наш звуконепроницаемый номер «Люкс». Модный спортивный нью-йоркский журнал позаботился о броне, не считая этого большого красного шевра с открытым верхом, который мы взяли на прокат с парковки на бульваре «Сансет». А я, помимо прочего, профессиональный журналист. Так что у меня было обязательство представить репортаж с места событий, живым или мертвым. Спортивные редакторы выдали мне наличными 300 баксов, большая часть которых была сразу же потрачена на опаснейшие вещества. Багажник нашей машины напоминал передвижную полицейскую нарколабораторию. У нас в распоряжении оказались две сумки травы, 75 шариков мискалина, пять полосок промокашек лютой кислоты, салонка с дырочками, полная кокаина. И целый межгалактический парад всяких стимуляторов, транков, визгунов, хатунов, а также кварта Текилы, кварта Рома, ящик бадвайзера, пинта сырого эфира и две дюжины Амила. Вся эта хренотень была зацеплена предыдущей ночью в безумии скоростной гонки по всему округу Лос-Анджелеса. От Топанги до Отца мы хватали все, что попадалось под руку. Не то, чтобы нам все это было нужно для поездки и отрыва, Но как только ты по уши вязнешь в серьезной химической коллекции, сразу появляется желание толкнуть ее ко всем чертям. Меня беспокоила всего лишь одна вещь – эфир. Ничто в мире не бывает менее беспомощным, безответственным и порочным, чем человек в пропасти эфирного запоя. И я знал, мы очень скоро дорвемся до этого гнилого продукта. Вероятно, на следующей бензоколонке – Мы по достоинству оценили почти все остальное, а сейчас, да, настало время изрядно хлебнуть эфира. А затем сделать следующие 100 миль в отвратительном слюноотечении спастического спастического ступора. Единственный способ оставаться бдительным под эфиром – принять на грудь как можно больше амила. Не все сразу, а по частям. Ровно столько, сколько бы хватило, чтобы сохранять фокусировку на скорости 90 миль в час через барстоу. Стои! Вот так и надо путешествовать Заметил мой адвокат Он весь изогнулся, врубая на полную громкость радио Гудя в такт ритм секции и вымучивая слова плаксивым голосом Одна затяжка унесет тебя, выдувай, дорогой Иисус Одна затяжка унесет тебя Одна затяжка? Ах ты, бедный дурак Подожди, пока не увидишь этих блядских летучих мышей Я едва мог слышать радио, с шумом привалившись к дверце в обнимку с магнитофоном, игравшим все время симпатию к дьяволу. У нас была только одна эта кассета, и мы непрестанно ее проигрывали. Раз за разом сумасшедший контрапункт радио, а также поддерживая наш ритм на дороге. Постоянная скорость хороша для грамотного расхода бензина во время пробега, а по каким-то причинам тогда это казалось важным. Разумеется, в такой, с позволения сказать, поездки каждый должен внимательно следить за расходом бензина, избегая резких ускорений и рывков, от которых кровь стынет в жилах. Мой адвокат давно уже, в отличие от меня, заметил хичхайкера. «Давай-ка подбросим, парнишку!» – проговорил он, и до того, как я успел выдвинуть какой-либо аргумент, «за» или «против» остановился. А этот несчастный оклахомский мудвин уже бежал со всех ног к машине, улыбаясь во весь рот и крича. «Черт возьми, я никогда еще не ездил в тачке с открытым верхом!» «Что, правда?» – спросил я. «Ладно, я полагаю, ты уже созрел для этого, а?» Парень нетерпеливо кивнул, и акула, взревев помчалась дальше в облаке пыли. «Твои друзья!» — сказал мой адвокат. «Мы не похожи на остальные!» «О, боже!» — подумал я. Он едва вписался в поворот. «Кончай этот базар!» — резко оборвал я адвоката. «Или наложу на тебя пиявок!» Он ухмыльнулся, похоже, въехав. К счастью, шум в тачке был настолько ужасен, свистел ветер, орало радио и магнитофон, что парень, развалившийся на заднем сиденье, не мог ни слова расслышать из того, о чем мы говорили. Или все-таки мог. «Сколько мы еще продержимся?» – удивился я. «Сколько еще времени осталось до того момента, когда кто-нибудь из нас в бреду не спустит всех собак на этого мальчика?» Что он тогда подумает? «Эта самая одинокая пустыня была последним известным домом семьи Мэнсона. Проведет ли он эту неумолимую параллель, когда мой адвокат станет вопить о летучих мышах и громадных скатах манта, обрушивающихся сверху на машину?» Если так хорошо, нам просто придется отрезать ему голову и где-нибудь закопать. И ежу же понятно, что мы не можем дать парню спокойно уйти. Он тут же настучит в контору каких-нибудь нацистов, следящих за соблюдением закона в этой пустынной местности, и они настигнут нас, как гончие псы загнанного зверя. «Бог мой, неужели я это сказал? Или только подумал? Говорил ли я? Слышали они меня?» Я опасливо бросил взгляд на своего адвоката, но он, казалось, не обращал на меня ни малейшего внимания. Наблюдал за дорогой, ведя нашу великую красную акулу на скорости в 110 или около того, и не звук из заднего сиденья. «Может, мне лучше потереть с этим мальчиком?» – подумал я. «Возможно, если я объясню ситуацию, он слегка расслабится». Конечно, я повернулся на сиденье и одарил его широкой приятной улыбкой, восхищаясь формой его черепа. «Между прочим, — сказал я, — есть одна штука, которую ты, судя по всему, должен понять». Он уставился на меня, не мигая, Заскрежетал зубами. «Ты слышишь меня?» — заорал я. Он кивнул. «Это хорошо, потому что я хочу, чтобы ты знал. Мы на пути в Лас-Вегас, в поисках американской мечты». Я улыбнулся. «Вот почему мы взяли на прокат эту тачку. Это была единственная возможность сделать все путем. Ситуацию просекаешь — Парень снова кивнул, но по его глазам было заметно, что он явно нервничает. «Я хочу, чтобы ты понял первопричину», — продолжал я. «Ведь это очень опасное предприятие. Можно так вляпаться, что и костей не соберешь». «Черт, я все забыл об этом пиве. Хочешь банку?» Он мотнул головой. «Как насчет эфира не унимался я?» «Чего?» «Да так, к слову, пришлось. Давай конкретно разберемся с чувством, толком, расстановкой».